Глава девятая. Жюль Тавернье повесил пиджак на спинку стульчика в стиле Людовика XV и расстегнул жилет. По закрытым ставням барабанил дождь. Газовый камин действовал плохо и кашлял, как чехоточный. Вода в трубах скопилась, заметила госпожа Тавернье, Она уже сняла с себя юбку и чехол персикового цвета, расшнуровала корсет и, усевшись на желтый мягкий пуф, принялась расстегивать высокие ботинки. Хозяйская спальня, оклеенная обоями, с веночками из роз, отличалась от других комнат ласточек лишь изобилием безделушек и разношерстной мебелью. Основу обстановки составлял Разрозненный, позолоченный гарнитур для гостиной, к которому присоединили разрозненный гарнитур спальни черного дерева с мягкими диванчиками и креслами. Госпожа Тавернье обзавелась им 25 лет назад, когда она звалась Дора Данесси. На камине стояли часы с бронзовой, скромно декольтированной дамой, погрузившейся в чтение, а по обе стороны часов канделябры, которые держали два бронзовых пожа с соколом на плече. Жюль Тавернье пригладил тремя пальцами свои густые черные усы, представлявшие весьма эффектный контраст с сидеющими волосами. Он был еще крепкий мужчина, и ни за что не стал бы жить с этой старой сводней, не будь патентно-публично дом, выправлен на ее имя. Она это прекрасно знала, мерзавка, и, поджимая свои тонкие губы, смотрела на сожителя взглядом собственницы. Жюль Уныло вздохнул и снял с двухспальной кровати пушистое плюшевое покрывало. Дора была теперь не очень-то аппетитна. Грудь вверху и иссохла, прилипает к костям, а пониже обвисла двумя большими плоскими мешками. Живот такой чудной, не говоря уж о задней части. «Старая ведьма, чего там?» Конечно, господин Тавернье не лишал себя развлечений, но, разумеется, искал их не в собственном заведении, надо соблюдать правила. А с хозяйкой он не обязан любезничать, это уж извините, от него требуется только одно. К двум часам ночи возвращаться домой и дрыхнуть бок о бок с этой драной кошкой, которая кое-как смывает с физиономии румяна и белила, снимает с почти лысой головы накладные кудряшки и вешает их на бронзовую статуэтку дамы, увлеченной чтением, а вставные зубы кладет в опоганенный таким употреблением стакан с красной каемкой. Что ж делать, приходится терпеть. Каждый добывает себе на жизнь, как умеет. Теперь уж он в таких годах, что молоденькие потоскушки не станут на него работать. Впрочем, сил у него еще достаточно, чтобы задать трепку пьяному наскандалившему гостю. Дора сняла с распухших старческих ног черные чулки, потом, подняв голову, одобрительно поглядела на мускулы своего компаньона. Она хорошо видела, что Жюль весьма поблек, но готова была удовлетвориться и таким сожителям, потому что насмотрелась на несчастных, задержательниц публичных домов, которые сходили с молодыми вышибалами. Это всегда кончалось плохо. Красавцы удирали, обчистив кассу, или же заводили шашни с обитательницами своего заведения. — Закрой газ, Жюль, — сказала госпожа Тавернье, — а то шипит, кряхтит, просто всю душу вымотал. А шампанское все еще не привезли. Сколько раз я тебе говорила, потребуй, Пусть все ящики доставят Потребуем, потребуем, не хнычь, пожалуйста. Ты бы лучше последила за Эрминой. По-моему, она мошенничает, когда сдает тебе выручку. Лопни мои глаза, если вру. Эрмина? Очень может быть. Это долговязая и солжоп недорого возьмет. А почему ты так говоришь? Что-нибудь заметил? У нее сегодня было три гостя. — А сколько денег она тебе сдала? — Ладно, я набавлю цену на пеньюар, на который она зарится. Знаешь, тот сиреневый с кружевами. — Закрой же газ, — говорят тебе. Теперь уж он не кряхтит, а кашляет, будто как люш у него. Воздух в комнате был, как всегда, довольно спертый. И Жюль посмотрел на окно. Не отворит ли? — Нет, на дворе дождь сырость очень вредна при застарелом ревматизме. У него иной раз так ломила ногу, что просто терпения нет. Он выключил газ, две лампочки, горевшие в люстре, украшенные бронзовыми зеленоватыми орхидеями, сразу умыло потускнели и померкли. Третья испорченная лампочка как будто была погружена в размышления. «Интересно, — сказала госпожа Тавернье, — То он, собственно, представляет собой этот мосье Пьер. В сущности, Дора говорила сама с собой. Задав этот вопрос, она поставила ботинки возле кровати и застыла в склоненной позе. Белая рубашка выбилась из панталон с оборочками у колен и допорчилась сзади горбом, на который Жюль машинально устремил взгляд. Она повторила, интересно, Жюль снял в себя жилет, расстегнул сорочку в голубую и белую полоску. Под сорочкой оказалась тонкая вязаная фуфайка, бежевого цвета, и вдруг его взорвало. «Опять ты со своим пьером лезешь. Мне этот господин начинает надоедать. Ишь, как тебя разбирает. Только и разговоров, что про него». Дора Тавернье, на редкость безобразная в полуголом виде, Напоминала весьма удобные в хозяйстве мешки, куда суют всякую рухлить. Казалось, стоило ее набить поплотнее, и тогда расправятся все ее обвислые складки, и она превратится в тугой тюк. Вздрогнув от холода, она вытащила из-под подушки смятую ночную сорочку из тонкого полотна. «Люблю, когда ты ревнуешь», — сказала она, — «тебе полезно для цвета лица». Пока она укладывалась в постель, с одеялом, Жюль все ворчал. Ревнует. Разумеется, он и не думает ревновать, да еще к какому-то старому хрычу в потрепанном сюртуке. А все-таки неприятно, что мадам каждый вечер, как по расписанию, когда ставит ботинки у кровати, начинает восхвалять этого завсегдатае своего кабака, его повадки разговоры. И что она видит в нем любопытного? Голодранец. Он бы и рад позабавиться с хорошенькими девочками. Да кишка тонка, денег нет. С этими гостями не разживешься. Живо прогорит заведение. «Так что уж помалкивай лучше. Не суйся с этим папашей колитом», — закончил он зычным басом. «Что-что? Папаша колит?» Дора задохнулась от негодования хотя, по правде сказать, прозвище немножко подходит, а все-таки клиент уж очень обходительный. Ты что разоряешься, Юль, Не хочешь, чтоб со мной обращались вежливо? Тебе, видно, больше нравится, когда со мной нахальничают, как тот мерзавец. Помнишь, мне ведь тогда пришлось за тобой посылать. Ладно, ладно, завершил Жюль разговор. Я знаю, что твоего хахаля... Вот куда пошлю. И для полной точности пояснил свои слова жестом. Потом сбросил помощи и снял брюки. Госпожа Тавернье, устраиваясь поудобнее на подушках, подумала немножко и сказала, «Все равно, милый мой, ты настоящая сволочь и ужасный грубиян». Юль почти уже заснул, когда Дора повернулась под одеялом к нему лицом. Она, вероятно, продолжала думать вслух, как будто вела разговор с Жюлем. «А все-таки что ни говори, но в нем есть что-то особенное. От всех он отличается. И он несчастлив. Я уж это сразу угадала. Да он вроде как и сам признался. И вот сегодня вечером я ему и говорю... Мы с ним потолковали нынче, как всегда. Я ему и говорю, Масье Пьер... «Ну вот, снова здорово, опять 25 Буркнул Жюль и уткнулся носом в подушку. Но Дора, игнорируя насмешку, продолжала. «Я ему и говорю. «Масье Пьер, Масье Пьер, вы никогда не думали, что вам надо жениться. Может, вы тогда были бы счастливее?» «Перестань, Жюль, что ты все бурчишь!» Ты думаешь, если женщина содержит публичный дом, так у нее никаких чувств нет? Ошибаешься. Может, говорю, вы были бы тогда счастливее, Масье Пьер? Подумайте только. Будет у вас женушка, дом, семья. Ну, а он что ответил? Ага, заело. Вот именно, что он ответил? Ничего он не ответил, только захохотал. Прямо весь корчился от смеха. «А ты почему хохочешь? Скажи, пожалуйста, что же я не имею права и посмеяться?» «Глупый ты человек! Сам не знаешь, над чем смеешься!» А Масье Пьер знал, почему он смеется, и уж до того смеялся, до того смеялся, даже слезы у него на глазах выступили. И только одно твердит. «Ну и отмочили, мадам Таверниен, ну и отмочили!» По-моему, даже странно немного. А по-твоему? Он ведь такой приличный человек, воспитанный. Я иной раз позволю себе скромную шуточку. Он сейчас же меня остановит, и мне даже неловко делается. А тут хохочет, заливается, прямо заливается. Ты спишь, Юль? Если спишь, так прямо и скажи. Я не стану зря слова тратить, чтобы тебя развлекать. На следующий день Дора предложила господину Пьеру рюмочку абсента. Он отказался. «Ну чего ж вы, брезгаете моим угощением?» — укоризненно сказала она. Однако она ошиблась. «Что поделаешь, мадам Тавернье?» — со вздохом ответил господин Пьер. «Другие к старости любят выпить. Я их вполне понимаю, но мне печень не дает». Так кое-что позволяешь себе понемножку, сколько мое бренное тело допускает. Как обветшалый замок, разрушается мой организм, разваливается по частям. Как вы сказали? А ведь я знаю людей моих лет, которые до сих пор еще ездят на велосипеде. Да, каждое воскресенье. По будням только мечтают об этом. Мне и думать нечего, у меня расширение вен». «Да, мадам Тавернье, к сожалению, должен вас огорчить. Показывать вам свои икры мне, конечно, не надо, верно? Венозные узлы, может, это тоже от печени, а, возможно, от того, что при моей профессии мне часами приходилось стоять на ногах». Госпожа Тавернье размышляла. «Кому же приходится часами стоять на ногах? Адвокатам? Кто знает, как это у них там делается?» У адвокатов. Да, в конце концов, господин Пьер, может, вовсе не адвокат. А он продолжал. Кроме того, у меня грыжа. Да, левосторонняя паховая грыжа, и мне приходится носить бандаж. Он, конечно, не очень мешает. Привыкаешь. Но всегда надо быть начеку а не станешь следить за собой, может произойти ущемление. У меня один знакомый умер из-за ущемления. Никогда не забуду, какой запах стоял у него в спальне. Из двери во внутреннее помещение вышел Юльта Вернье в котелке в парадной тройке. Дора, увлеченная разговором, нагибалась над столиком и, протянув руки по мраморной доске, поигрывала пальцами Увидев Жюля, она бессознательно отодвинулась от господина Пьера. Жюль, как будто и не замечая клиента, подошел к хозяйке. Барышни смотрели на него с удивлением. Сцена была необычайная. Жюль с важностью объявил. Ухожу сейчас. Буду в баре Тоне с мосье Мореро. Жюлю совсем не свойственно было предупреждать Дору Тавернье о своих отлучках и свиданиях. Правда, Мореро. Был хозяином глицини и заведения на улице Попийом. Особо значительное. Лесное знакомство для простого кабачика и вышибалы. «Придешь к обеду?» — спросила госпожа Таверния. «Для тебя бараньи отбивные готовлю сегодня». Жюль ответил уклончиво. В другом конце комнаты Андре и Мадо, сидевшие по бокам подвыпившего моряка, сравнивали, у кого из них лучше грудь и господин Пьер рассеянно следил за этой сценой. После ухода Жюри наступило молчание. Люлю, Эрмина и Сюзанна, облокотившись на стойку в баре, о чем-то беседовали между собой, а остальные работали. Госпожа Тавернье сказала спокойно, как будто никто и не прерывал их беседы. Разумеется, бандажи есть на всякие цены, но за удобный бандаж, который... Хорошо держит, надо, понятно, отдать большие деньги. Я вот видела такие на Севастопольском бульваре. Там в витрине бандажи надеты на позолоченные статуи. Магазин со всякими медалями. Это они премии получили на выставках в Нью-Йорке. Где-то еще, не помню уж где, специально для грыжи. Размышления госпожи Таверния были прерваны заливчатым смехом Мадо. Господин Пьер с удовольствием отхлебнул пиво из своей кружки и тыльной стороной руки стряхнул пену сусов. Немножко откинувшись на спинку стула, прищурил глаза. «Дело не только в цене, дорогая моя», — произнес он. И вдруг позабыл, что собирается сказать. Так его поразила одна особенность в рассуждениях Доры, которые он сперва не заметил. «Как мило с вашей стороны, что вы рассматриваете данный вопрос именно с такой точки зрения. Вы хотите ободрить меня, я это отлично вижу. Вот в сущности, почему мужчина моих лет чувствует себя, как дома у вас в ласточках. Здесь к моим недугам относятся снисходительно». На них и внимания не обращают. Но вот это Мадо. Когда я был с ней, она меня даже не спросила, что это у меня такое. Во-первых, им на все наплевать. Они столько всего насмотрелись. Еще и похуже видались, скажу, без хвостовства. Мадо мне сказала, а ну покажи, прыгает эта штука, когда ты кашляешь или нет». И тотчас же с большим тактом объяснила мне, что у нее был гость, совсем молоденький и хорошенький студент-медик, у которого грыжа спускалась в мошонку. Сразу я почувствовал себя помолодевшим, и даже моя грыжа как будто стала невинной игрой. Ну, вроде фантиков. Да разве я найду где-нибудь еще такое добросердечие, как у этих девиц? Верно, мадам Таверньер? Кой черт? Дора ничего не ответила. Сделав выводы из приведенного примера, она сожалела, зачем не сообщила, что статуи на Севастопольском бульваре все изображали великолепных мужчин, настоящих атлетов. А на Мадо она поглядывала с каким-то странным и сложным чувством, ведь прошло уже два месяца с тех пор, как господин Пьер был в спальне у Мадо, а он все еще говорит об этом». На другой день и еще несколько дней подряд она все искала в газетах объявления, рекламирующие бандажи, употребляемые при грыжах. И ведь бывает порой, что у нас возникает интерес к какой-нибудь стране, о которой мы прежде никогда и не думали. Представьте себе, что где-то в Ганалулу уже четвертый месяц живет племянник вашей давнишней знакомой. Тотчас. же «У вас появляется такое чувство, словно это отчасти касается вас, и вы ищете в географических атласах ганалулу как Как-то утром Дора Таверния даже отправилась на Севастопольский бульвар и с интересом рассматривала в витрине Аполлона Бельведерского и Дискобола, на которых были надеты специальные кожаные пояса. Дискобол напоминал любовника, который был у нее Около 1890 года она носила ему передачи в тюрьму Френ, куда его посадили за поножовщину. Его звали Альфред. Помнится даже Альфред Ренар. Только у Альфреда не было грыжи и расширения вен не было.